Голова 32. Жизнесил взирал на предателя-воздаятеля, стоявшего перед его золотым троном. Человек этот озирал позолоченный зал, и мерцание золота приковывало всё его внимание. К трону вели три ступеньки. Жизнесил ценил, что людям приходится так задирать головы, чтобы поймать его взгляд. В городе выстроенном на силе и верховенстве его подданные всегда будут смотреть на него снизу вверх, стоя перед его троном, никогда не вполне равные ему. «Вы просили увидеться со мной, сэр», — произнёс предатель-воздаятель. Демон в животе у Жизнесила заворчал от голоса этого человека, но Жизнесил не показал человеку своего демона. Вместо этого он не сказал ничего, а лишь подумал о слабости, неотъемлемо свойственной человеческому тщеславию, которую он так легко эксплуатировал. Хотя лицо его полностью исцелилось, предатель-воздаятель по-прежнему встречал чужие взгляды, слегка склонив голову, как будто прятал от них тот пережаренный гамбургер, на какой некогда смахивала половина его черепа. Как будто кожа там так до конца и не восстановилась. Как будто неисцелимый шрам, видимый лишь ему одному, попрежнему таился под безупречной розовой плотью. Жизнесиил ждал, пока до молчания не стало невыносимым, а потом подождал ещё немного. Однако предатель не заговорил. "Зачем ты здесь?" спросил Жизнесиил после затянувшегося мгновения. Предатель не понимающе посмотрел на него. Сержант моего взвода сказал, что я должен явиться к вам немедленно. А зачем мне просить с тобой увидеться? Его пустое топоватое лицо намекало, что ему не место среди высших существ. Либо он подляный идиот, либо мастер манипуляции. Мало вероятно, что последнее. Я не знаю, ответил он. «Тебя проинформировали о недавних событиях?» — спросил Жизнесил. Предатель глянул на свой наручный модуль. «Сейчас четыре утра, и я спал. Я не знаю, что происходит». «Изнуришь», — произнес Жизнесил, снисходя до того, что приходится объяснять нечто предателю, скорее всего, уже известное. «Изнуришь, пропал». Глаза у человека расширились. Что? Куда? Жизнесил подался вперёд. Вот это мне расскажешь ты. Твои друзья сбежали из труб. Люди из труб не сбегают. Это не удавалось никому. До тех пор, конечно, как воронам стал ты. Что, по-твоему, произошло потом? Жизнесил не стал ждать ответа. из демо забрали из нориша и на этом истории ещё не конец видишь ли похитителям удалось скрыться на мотоциклах мотоциклы я доверяю гражданам люкса даю им почти всё чего они могут пожелать но мотоциклы им я не даю на самом деле я даже не знал что у нас здесь наверху вообще есть мотоциклы Не кажется ли это подозрительным? Расскажи-ка мне. Начался какой-то лепет, в точности, как и ожидалось. Предатель-воздаитель лопотал без умолку. Глаза у него раскрылись так, что ширинекуда, как у рыбы. Голос человека менял регистры почти на каждом слове. Руками он плескал так, будто вокруг головы у него роились комары. Прошу вас, говорил он. Я правда рассказываю, клянусь вам, верьте мне. Прошу прощения. Я не вслушивался, произнёс же внесил. Он махнул стоявшему рядом ворону. Вблизи у него всегда стоял какой-нибудь ворон. Они походили на картины в художественной галерее. Куда ни глянь, непременно наткнёшься. Слушаюсь, сэр. Ворон вытянулся по стойке смирно. Закройте все трап-площадки в городе. сказал Жизнесел. Чтобы никто не вышел. Это ясно? Так точно, сер. Удалось отследить похитителей? Ворон покачал головой. Никак нет, сер. Тревогу мы сыграли точчас, но их никто не заметил. У транспортных средств не горели огни, а издали они были неслышны. Продолжайте поиски. Солдат кивнул и удалился маршевым шагом. Жизнесил воззрился на предателя-воздаятеля, который попрежнему трясся перед ним. Молчание между ними, как ножу, он позволил пронзить оголённые чувства этого человека насквозь. Наконец Жизнесил поднялся со трона. Мне бы хотелось твоей помощи, кое в чём, сказал он. А? Э, да, разумеется. Всё, что пожелаете. Жизнесиил шагнул вперёд и прошёл мимо. Он не стал оборачиваться, чтобы убедиться, что человек следует за ним. Жизнесиил и так знал, что он пойдёт. Все непредсказуемы. Рано или поздно все становятся в строй и следуют за ним куда бы он их ни повёл. Я бы хотел показать тебе одну комнату, демон у него в животе заурчал. Он спустился из дворца в подземную лабораторию. Когда открыл главную дверь, его встретили знакомые ароматы йода, свежего пластика и хлорированных растворителей. Запахи эти неизменно будили в нём дух приключений, смешанный с разочарованием. Разочарованию вскоро конец. Но думая об этом, жизнесиил задавался вопросом: не часть ли самой игры это возбуждение от разочарования? «Быть может, именно благодаря этой досадной загвоздке и рождается восторг самой возможности?» «Вперёд! К новым приключениям!» Тихо произнёс он. «Сэр?» — произнёс у него за спиной бывший воздоятель. Жизнесил не ответил. Он поискал глазами доктора, но парика нигде не было видно. Жизнесил повернул вправо, и прошел до красной двери, ведшей в полости куколок. «Ты один из тех немногих, кому когда-либо доведется увидеть эту комнату изнутри», сказал Жизни Сил, поворачиваясь к предателю-воздаятелю. «К ней имеем доступ только мы с доктором Париком, считая себя заслужившим». «Благодарю вас, сэр», — ответил тот. В голосе его сквозили неуверенность и страх. Жизнесил ввёл код в кнопочную панель двери. Цифры на дисплее померкли, ожидая отпечатка его ладони, которые он и предоставил. Отпали электронные запоры, и дверь отворилась. Он ввёл предателя-воздаятеля в белый коридор с матовыми стеклянными панелями, не позволявшими увидеть содержимое камер с куколками. Предатель медленно шёл за ним, словно бы не уверенный, хочется ли ему дальше. Вот и пришли, произнёс жизнесил, остановившись перед очередной матовой панелью. Руку он возложил на её середину, стекло стало прозрачным и открылось наружу как дверь. Это твоя камера. Жестом он показал, чтобы человек зашёл. Моя камера? Да, прошу тебя. Он опять пригласил его жестом. Человек вошёл, оглядывая пустое белое пространство, не просторнее чулана. Жизни сил достал из кармана алюминиевый футляр, открыл его. Внутри лежало три шприца. Лицо человека затопили ужасы и паника, но он не шевельнулся. Они никогда не шевелится. Все до единого одинаковы. Один бессмысленный баран за другим. Каждый стоял, не сколько ни робща, лишь безмолвно умоляя жизнесила дать им какой-то ответ на неведомый вопрос. "Склони голову влево", произнёс жизнесил. Человек глянул ему за спину в коридор, как будто в нём что-то велело ему бежать. "Давай", прошептал демон в животе у жизнесила. "Беги же". Попробуй спастись. Но они не бежали никогда. Почему они никогда не бегут? Трусы все до единого. Предатель-воздыайтель однако и головы не склонил. Что вы собираетесь со мной сделать? Вместо этого спросил он. Жизнесила опустила руку со шприцем. Ты теперь ворон, сказал он. бессмертный, как камень. Вот это он поднял шприц и осмотрел его. Твой следующий уровень восхождения. Желаешь ли ты взойти? Воздаятель не сводил глаз с Иглы, как будто она сейчас оживёт и сожрёт его. Что это значит? Есть только один способ узнать. Ты со мной или ты трус? Воздаитель пожевал нижнюю губу и затем, как и все до него, подчинился. Голова его жёстко склонилась, словно б его первобытный мозг орал невнимательному телу, что опасно так подставлять незащищённую шею. Жизнесиил вогнал в шею иглу и выпустил самое драгоценное содержимое Люкса в воздаятелю в кроваток. Вместе они молча постояли. Жизнесил считал в уме. Семь. Восемь. Девять. Неотрывно глядя человеку в глаза. А вот у предателя они напротив, бегали, никак не встречаясь взглядом с жизнесилом. Секунды шли, ничего не происходило, а в жизнесиле росло возбуждение. Когда счёт достиг тридцати секунд, он заговорил вновь. «Как ты себя чувствуешь?» Человек покачал головой. «Я... я ничего не чувствую». Тридцать девять. Сорок. Сорок один. Грудь жизнесила трепетала от возбуждения, и демон у него в животе навострил уши в предвкушении. Пятьдесят один. пятьдесят два, пятьдесят три. Глаза человека вдруг перестали бессмысленно танцевать. Они больше не были ни ловкой, ни уклюжей мешаниной нервозности. Теперь их охватил подлинный страх. Они вперились в какую-то произвольную точку пространства, а мысли и вопросы втянули ум за этими глазами в фокус. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» произнёс жизнесил. «Что происходит?» Человек коснулся шеи. «Там что-то во мне». Он легонько почесал точку укола. «Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь». А затем почесал сильнее и ещё сильней. «Что это? Что со мной творится? Что вы в меня вогнали?» Они всегда задают одни и те же вопросы. 81. 82. 83. Вытащите. И вечно требуют одного и того же. Уберите это из меня. Сосредоточься. Признюс жизни сил. Расскажи мне, как это ощущается. По конкретнее. Человек завопил. Он оглядывал всё своё тело, расчёсывая себе руки, грудь и лицо. И, как и у всех остальных, вопросы и требования поблёкли от простоты самих воплей. «Девяносто. Девяносто один. Девяносто два. Не борись с этим», — сказал жизнесил. «Ему там место. Прими его». На спор с безумцем было бестолку. Как обычно, жизнесиил ощутил, как внутри у него растёт досада. По мере того, как наблюдал за тем, как человек перед ним всё глубже и глубже погружается в безумие, он теперь бил себя в лицо, всем телом бросался на стенки камеры, вопил, царапал и корчился. Жизнесиил вздохнул. 90 7 Жизнесиил шагнул назад и закрыл дверцу, отсёкши все вопли. Вытащил из кармана блокнот и карандаш. Доктор Парик уже какое-то время пытался убедить его пользоваться компьютером, но его прекрасно устраивал и просто блокнот. Он принялся писать. 67 секунд при стопроцентной стабильности. 97 секунд до полного психологического коллапса. Он оторвался от блокнота и поглядел, как в узком пространстве за стеклом бьётся безумец. Скоро всё закончилось, и опять настала тишина. Жизнесил открыл дверцу. В уме у него слышались отзвуки его собственных слов: "Бессмертный, как камень". Что ж. Очевидно, этот камень Разбился на куски и раскрошился. А что бы там от него ни осталось, теперь оно было мертво, как камень. Он посмотрел в блокнот и вывел еще одну строку. Полный физический коллапс примерно на трех минутах. Всякий раз, когда доктор Парик просил его точнее засекать время при измерениях, Жизнесилу ещё больше хотелось употреблять слова около и примерно. Пусть люди в очках пользуются секундомерами и компьютерами. Он перелистнул кое-какие записи доктора. Уж как помог им сам того не желая мальчишка-воздаятель. Жизнесилу настолько близок к В следующий раз попробовать добавить больше глицерина, записал он прежде, чем поставил дату. и приблизительное время суток. Руку он положил на стекло, и прозрачная поверхность затуманилась, и вот жизнесил уже перестал различать обмякший труп грудой, лежавший на полу.